8. «Может, не стоит лезть в это пекло? Откажись, пока не поздно!» Уже в который раз пыталась отговорить Ингрид Миху Кэмпла. «Но что мы будем делать на наши-то зарплаты? Ютиться в маленькой квартирке и прочей радости без денежной жизни?» Миха повернулся к своей подруге. «Заниматься любовью в ночь перед делом было, конечно же, неправильно. Это отнимает очень много энергии. Но кто, собственно говоря, соблюдает правила?» Что-нибудь придумаем, ведь всегда есть выход. Только не в нашем положении. Вот увидишь, все будет хорошо, я обещаю. Кэмпл повернулся на бок и вскоре уснул. Предстоящий день обещал быть трудным. И еще неизвестно, какой стороной провернется к нему жизнь, так что не мешало набраться сил. Операцию назначили на 9 утра, и Миха проснулся за два часа до срока, выключив будильник за минуту до побудного треска. Одевшись и перекусив на скорую руку, Кэмпл выскочил на улицу. Там его встретил нищий с протянутой рукой. «Подайте, бедному калеке!» «Кто бы мне подал!» — отмахнулся Миха. «И потом ты еще здоровее и богаче меня будешь. Вон какую рожу отъел!» В условленном месте уже собрались все участники. Десять человек в группе плавно переросло в пятнадцать. Кроме Михи, прибыли пять человек из группы «Кудряшки» с ним во главе и 9 человек из отряда «Пинчика». «Всем переодеться в рабочие комбинезоны», — приказал «Пинчик», сам одетый в оранжевую робу. Выглядел он в ней ни дать ни взять, простой чернорабочий. Все при себе имели пистолеты, а боевики «Пинчика» — еще и короткоствольные автоматы. «Вот, держи», — сказал «Кудряшка Сью», протягивая Михи пистолет. — Это десятизарядный МК-5. Просто сними предохранитель вот здесь и дави на спуск. Вот запасная обойма. — Понял. Кэмп спрятал пистолет за поясом, хотя там он сильно мешал, да и страх появился, что пистолет выстрелит самопроизвольно и отстрелит ему яйца. Обойму положил в карман. — Теперь все в машину! — прокричал Пинчик и занял место рядом с водителем. Остальные полезли в кузов. Грузовик идентичной марки и такой же расцветки, что у сейфовой компании, выехал из гаража. Солдаты внутренне подобрались, а вот люди с Ю явно нервничали. Для них это было первым настоящим делом. «А что это такое?» — спросил Кэмпл после долгого молчания, показывая на ящик посреди машины. «Больше смахивающий на гроб, два метра длиной и в метр шириной». «Наш предлог для проникновения в здание», — ответил Пинчик через окошко, соединяющее салон и кузов. «Впрочем, сейчас все увидишь сам. Если коды, которые ты нам дал, верны...» Грузовик остановился около ворот. Все напряженно ждали легкого скрипа, означающего, что первый рубеж благополучно пройден, и ворота открылись. Ворота действительно открылись, и все одновременно выдохнули с облегчением. Но машина вскоре вновь остановилась, послышались шаги и голос охранника. «Почему так поздно? К тому же у меня в списке ваша машина не значится!» «Да, понимаешь, командир», — начал Пинчик, — «вечно у нас этот бардак. Предыдущая группа забрала одну важную деталь, которую нам велели привезти, что мы и сделали». «Покажи, что за деталь». «Не могу, командир. Если я сорву пломбы, техническая комиссия не примет изделия, и мне снова придется ехать за этой деталью». А это уже ваши прямые убытки, как в финансовом, так и во временном плане. Не думаю, что тебя за это похвалят». Охранник с сомнением поглядел на новую бригаду сборщиков и с еще большим сомнением на ящик перед собой. Наконец сказал. «Ладно, проезжай». Машина снова тронулась в путь. Завернув за угол, остановилась возле технического лифта, за которым днем ранее наблюдал кудряшка Сью с напарниками. «Все на выход» командовал Пинчик. Миха Кэмпл выпрыгнул одним из последних. Команда Пинчика уже вытащила контейнер из грузовика и, поднатужившись, понесла к дверям. Оставалось непонятным, то ли им действительно тяжело было, то ли просто придуривались. Остальные, как было условлено, пристроились им в хвост. — Стойте! — притормозил движение охранник. — Кто такие? — Дополнительная бригада, — ответил Пинчик. — У меня здесь никто не значится. Охранник потряс планшетом. — Мы уже объясняли вашему коллеге на входе, что привезли недостающую деталь. Да — Да? Охранник критично всех осмотрел. — Что-то вас слишком уж много. Миха чертыхнулся про себя и потянулся за пистолетом. — Давайте ваши документы. Квинчер протянул пластиковую карточку, которую охранник засунул в щель своего планшета. Кэмпл крепче сжал рукоятку. Кодов на такие документы у него не было и не могло быть. Но беспокоился он напрасно. К его удивлению, охранник отдал документы обратно со словами «Все в порядке, проходите». «Спасибо, командир». Процессия прошла дальше. Как ожидалось, на них никто особого внимания не обращал. Охранники провожали их ленивыми взглядами, считая, что раз они здесь, то так и надо». А защищать надо от какой-нибудь банды головорезов, размахивающей стволами и убивающих всех направо и налево. Группа погрузилась в лифт. Хакеры быстро подключили свои компьютеры в разъемы и принялись загружать коды, без которых лифт ни за что бы не поехал вниз в сейфовое помещение. Работали они недолго. Кабина дернулась и поехала вниз. Здесь боевики Пинчика преобразились. Все знали, что сейфовый этаж под особой охраной и появление там чужих быстро обнаружится. Его люди открыли ящик и вытащили автоматы, зарядив бронебойными пулями. Гранаты рассовывали по карманам жилеток. Кроме того, из ящика повытаскивали объемистые сумки и раздали людям кудряшки Сью. «Кэмпл, где дискета с первичным кодом?» «У меня». «Давай ее сюда». Пинчик требовательно протянул руку. Миха передал дискету. Пинчик отдал ее программистам, которые поочередно загрузили ее информацию в свои ноутбуки. Им предстояло взламывать главные двери сейфа, за которыми в большой комнате стояло множество других маленьких сейфов. И, собственно, то, зачем они пришли. Деньги. Другие активы их не интересовали. «Запомните», — проговорил Пинчик. «У нас ровно три минуты с момента открытия дверей и ни секунды и больше». Лифт спустился на нужный этаж, остановился, слегка дернувшись, и створки дверей пошли в разные стороны.